83. Всё, что приближает ко мне хорошо, всё, что отдаляет вредно безусловно. Так дела и вещи разделяются на приближающие и отдаляющие. Что будет, если последние станут преобладать? Но лучше всего не ставить близость мою в зависимость от дела вещей. Пусть будет она поверх и тех, и других. Пусть идет жизнь своим чередом, принося радость или горе, но пусть близость учителя останется вне сменяющихся явлений жизни. Если не оградить наивысшее от мелькания дней и ночей и всего, что в них происходит, оно потонет в осколках времени. Так отделим неприходящее от приходящего, и каждому воздадим должное. На чаши весов беспредельности владыка. Им и измеряется ценность и значимость дел земных, уходящих в забвение с каждым ударом биения пульса времени. Но я пребываю вовеки, ибо аз есмь. Подняв сознание до меня, можно опереться и стать мыслью на берег вечности и с него смотреть на поток жизни, несущей самим. На берегу потока сидит учитель и у ног его ученик. Они смотрят на смену мелькающих явлений, плывущих мимо сознания, и знают, что владыка, пребывающий внутри и смотрящий безмолвный рекордер, вооружён глазом и слухом беспредельным. Ибо от вечности он дабы святилище духа от вихрей земных оградить и пламя вечной жизни пронести через жизнь непоколебимо.